Полки с книгами, альбомами, древними паровыми утюгами, медными ступками, чайниками, самоварами. На отциклеванные своими руками полы бросил два тифлистских старых ковра. Где-то раздобыл древесно, что звучит прелестно... которая, ну, то есть старинный маленький рояль, звучала прелестно пока только в воображении, ибо в нем отсутствовали две трети струн, да и клавиши все западали, однако, будучи отреставрированным в будущем, оно, конечно, зазвучит и в реальности, создавая особую атмосферу московских артистических вечеров, главным и постоянным украшением которых, несомненно, станет поэтесса Петра. Нина Градова. Ну что ж, храбрый воин и патриот с сильными впечатлениями своего недавнего боевого прошлого, сказала последняя, посетив завершенную эпзнеровку, можешь считать, что это твоя окончательная победа. Отсюда я уже никогда не уйду. Так Нина стала жить на два дома.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 После ареста членов антифашистского еврейского комитета сверху в творческие организации стали спускаться жидоморческие инструкции. В январе сорок девятого партия произвела направляющий документ о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению. Выявлена была антипатриотическая группа театральных критиков, состоящая в частности из неких Юзовского, Гуревича, Варшавского, Юдкевича, Альтмана, которые пытались дискредитировать положительные явления в советском театре с эстетских, не марксистских, космополитических позиций атаковали выдающихся драматургов современности, в частности Сурова, Софронова, Ромашова, Корнечука. Протаскивали в репертуар идейно чуждые пьески Галича, Гинзбурга и прочих, со скобками низко поклонничили перед буржуазным Западом. Оформилась могучая антикосмополитическая кампания советского народа. В редакции потекли возмущенные письма дайяров, металлургов, рыбаков, требующих до конца разоблачить космополитов.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 Особенно старались, разумеется, писатели, однако и художники не хотели отставать. До Сандрова Певзнеру очередь дошла не сразу. Держиморды, очевидно, спотыкались о его грузинское имя, вместо которого автоматически проглатывалась и еврейская фамилия. Дружбу народов СССР надо было все-таки всячески опекать. Ну, вот, очевидно, благодаря этому постулату Сандро и смог некоторое время, как Нина злобно шутила, придуриваться под чучмека. Вдруг однажды секретарь Мосха, некий червеобразный искусствовед Камянов, с трибуны нашел его взглядом в переполненном и потном от страха зале и заявил, что пришла пора. серьезно поставить вопрос о последующих декаденских групп бубновый волет и ослиный хвост и в частности о художнике Александре Соломоновиче Певзнере что он несет советскому человеку на своих полотнах перепевы ущербной безродной космополитической поэтики Шагала Экстер Лисицкого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 Во-вторых, валет и хвост нельзя смешивать друг с другом, они находились в непримиримой вражде. В-третьих, обе эти группы состояли из ярких индивидуальностей, и о каждом художнике хорошо бы говорить отдельно. В-четвертых, вот товарищ Камянов набрал тут для пущего страха одних еврейских фамилий космополитов-декадентов. В этом месте Камянов в гневе ударил кулаком по столу президиума и обжег оратора уже не червеобразным, а змеиноподобным взглядом. Но почему-то, — продолжил Сандро, — не привел ни одной русской фамилии, таких, скажем, мастеров, как Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Василий Кандинский, тут присутствующий из ЦК, — Некто Гильевичев, глиняная голуба лба, влажные присоски губ и ноздрей с мрачным вопросом повернулся к Камянову. Тот что-то быстро ему на шептал про упомянутых. Гильевичев тогда прервал художника Пепснера, пытавшегося сбить стул у присутствующих разглагольствованиями о какой-то переплавке традиций революционного ведителя авангарда, и поинтересовался, как это так получается, что советский художник, член творческой организации, оказывается столь осведомленным в так называемом творчестве эмигрантского отребья. Белогвардейцев от искусства. Нет и тут какой-то уловки во всех этих разглагольствованиях от творческой переплавки. Не пытаются ли тут нам подмешать во нашу сталь буржуазные коросты? Сандрос сошел с трибуны.